«В общем, великий хан, если твои люди и выберутся из лабиринтов горных перевалов, то будет их едва ли пятая часть. Измотанные и голодные они выйдут на сей ласскую пустошь, где их уже месяц ждет отборная и лучшая на материке регулярная армия», — говорила я Суррей. «Но самое печальное другое. Давай представим невероятное. Ты захватил Элас». Пасти табуны там практически негде. Во всяком случае, в таком количестве, как сейчас. Значит, вам придется перестраивать весь свой уклад жизни. Учиться торговать, пахать землю и прочее. Ну и, конечно, постоянно отбиваться от назойливых любителей и откусить от сладкого пирога. Ты думаешь, почему Палс остался в стороне от нашей войны и любезно предложил тебе военную помощь? «Они устрашились!» Начал Аяс. Но Рей не очень вежливо перебил хана. «Брось! Ты прекрасно знаешь, что объединившись, армии Палса и Эласа стерли бы твое племя не только с лица земли, но и из памяти потомков. При том, что Эласский император предлагал королю и Палса все завоеванные земли степи, Палса ответил отказом». отказался потому, что ему не нужна степь. Он твёрдо надеется поживиться её лаской, землёй, когда война без крови тоба народа, а потом и заполучить твою землю. Даже если часть твоей армии уйдёт обратно в степь, их время всё равно настанет. Нам некуда идти. Глухо и тяжело ответил хан. Степи нет, каждое слово произносил с трудом, словно превозмогая какую-то тяжесть. «Как нет?» – опишел Рэй. «Пойдем». Хан с трудом встал, и только сейчас Рэй заметил, что правая часть тела у него почти не движется. «Болезнь или ранение». Подскочившие воины мигом приняли Аяса на небольшие носилки и шагнули наружу. За шатрами ханской ставки находилась небольшая отгородка, в которой стояла крытая тканью повозка. Из-под материи доносился ритмичный хрип или тихое рычание. Пока Арей гадал, какого зверя ему покажут, хан сделал знак, и с повозки стёрнули покровы. Не повозка, а колёсная тюрьма из железных прутьев толщиной в руку удерживала даже не зверя, а какое-то нежить существо, которое в природе быть просто не могло, насекомоподобное, размером с большого верхового кринга, с жёстким хитиновым панцирем и с рачковыми глазами, оно имело к тому же шесть защищённых плотной чешуёй конечностей. Откуда этот кошмар? спросил Рей, не сводя глаз с чудовищного монстра. Они появились примерно год назад, ответила Аэс. Ха, наэс говорил, устало прикрыв глаза и покачиваясь в своём кресле на силках. Так покачиваются боยкая постоянную хроническую боль. Это Рей знал по себе и сделал себе заметку поинтересоваться причиной болезни. Они убивают всех подряд и двигаются от рассветного побережья вглубь степи. Откуда они появились, мы не знаем. Убить их можно, но каждая такая тварь стоит жизни нескольким сотням воинов в степи, а их сотни и сотни. Монстр лежал на полу клетки, и со стороны могло показаться, что он отдыхает или спит. Но потому, как чутко подрагивали усики вокруг его головы, было ясно, зверь готов к прыжку. Рей подошёл вплотную, вдруг твар рывком прижала свою голову к решётке и прямо в лицо рэю уставились огромные немигающие глаза. Боль и ненависть внезапно захлестнули его такой чудовищной волной, что рей отшатнулся в сторону. "Такое хочется убить поскорей", пробормотал рей. Неожиданно и ханы, стоявшие вокруг воина и приближённые хана засмеялись. Хочешь попробовать? рый пожал плечами. Есть большой лук. Теперь на него смотрели, как на недоумка. Хан только вела махнул рукой, и ему вынесли добротный лук и стрелу.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 которая избавит его от этой напасти. Ну, коней, женщин и пастбища предлагать бессмысленно, Хрей только улыбнулся. А чего ты хочешь? Мирный договор всех старейшин всех родов великой степи с аласом, подтверждённый клятвой на обете. Ты хорошо усвоил наши обычаи, колдун. Но где гарантия, что я не обману тебя? Гарантия? Рейна играна удивился. Тебе не нужны торговые пути на запад, тебе не нужны шелка Вилезона или вино Креспо. Твои шаманы, мудрые люди, но разве они могут избавит тебя от твоей болезни? Жестоко.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 И во удивление хан не стал протестовать, а расстегнул дрожащей рукой пуговицы халата и распахнул его. Резко пахнуло гноем и ирей. Увидел большое тёмное пятно под кожей, где копошились белые сы и тени. Черви. Хан мрачно кивнул, запахивая халат. Каждый пятый умирает в страшных мучениях, некоторые так страдают, что сами бросаются на нож.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 Да, тебя смогу, но тайну того, как именно я тебя вылечил, ты должен сберечь от всех, даже от самых верных тебе людей. Не думай сейчас о детях и стариках, которые мочаются больше тебя. Ты его жти, твоя жизнь сейчас дороже. Ты не шаман, проворчал хан, опустив голову. Ты искуситель.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 Крохотная плоская аптечка первой помощи, спрятанная в складках одежды, совсем не впечатляла. Но это был одноразовый пропуск с того света. Сработанная на неведомых заводах Звёздной империи и повторенная вакуумным синтезатором в подвале Келгаровой башни, она вмещала в себя не только лекарства на самые тяжёлые случаи жизни, но и портативный анализатор Рэй просто прижал аптечку к поражённому месту. Дальше она делала всё сама. Через некоторое время Хан удивлённо пошевелил сначала правым плечом, потом рукой, затем встал. Ты всё-таки великий колдун, просто сказал он, удивлённо глядя на присосавшуюся к его боку коробочку. Рэй отмахнулся: "Великий Хан, оберни это место широким поясом и не снимай его 3 дня". «Ты говоришь так, будто собрался куда...» «Ну, надо же мне посмотреть на этих зверюк! Ты еще не забыл, что нам предстоит славная охота!» «Нам?» — ехидно поинтересовался Аяс. «Разве ты не собирался очистить нашу степь от чудовищ в одиночку?» Рей нарочит и равнодушно зевнул и произнес, глядя в потолок. «Я, конечно, могу сделать это и один!»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 Несчастный маленький подавальщик полотенец. А далеко твоя родина? с неподдельным интересом осведомился Аяс. Очень серьёзно ответил Рей. Это радует. Хан резко хлопнул в ладоши, и тут же в шатёр влетели несколько стражников и приближённых хана. Они резко отличались красивой одеждой и богатыми узорными саблями. Масса ха отсюда. не прошло и пяти секунд, как вшатёр боком протиснулся огромный детин нас такой же здоровенный саплей, не обращая на ваше что внимания, хан звякнул мелодичным колокольчиком, и под конвоем из четырёх воинов с клинками наголо вошли два старика, несущие на руках некий предмет, заботливо укрытый узорчатым шёлковым покрывалом. Все стояли боясь пошелых вхнуться. Один хан, еще пошатываясь от слабости, сделал шаг к старикам и одним движением сдернул покрывало. Огромный, может быть, в несколько десятков килограммов ограненный кристалл густого синего цвета переливался и искрился всеми оттенками синевы от темного индига до светло-небесного тона. «Граф Гассари, великий хан, положи руку на эбит».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 Неожиданная волна лютого холода ударила в него с такой силой, что лишь невероятным усилием воли он заставил себя не отдёрнуть руку. "Клянись, что не уйдёшь с земель великой степи, пока не очистишь её от чудовищ", потребовал хан. Холод пробирал до самых костей, с трудом совладав с пляшущими от озноба челюстями, Рей громко и ясно произнёс: "Клянусь избавить великую степь от чудовищ и не покинуть её до тех пор". Сияние на мгновение стало ярче, и холод, терзавший тело Рея, вдруг отступил, сменившись каким-то мягким, живым теплом.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 Здоровяк только злобно озеркнул в сторону Рея, но слушаться не посмел и, положив руку на камень, произнёс свою клятву.